Глава двадцать первая Оставшееся до бала время пролетело очень быстро. Я ходила на занятия с Драксисом, после которых следовали долгие поцелуи и объятия. Дважды в неделю я посещала подготовку к балу, только теперь уже в паре с Дариком. А еще в мою жизнь снова вернулись злосчастные полигоны. Да-да. Поскольку моя ключица не пострадала, а старое освобождение закончилось, Эйден выпер меня на боевую подготовку. А на мой закономерный вопрос, нельзя ли как-нибудь обойтись без нее, усмехнувшись, ответил, что я сама вещала о пользе физических нагрузок для женской привлекательности. Так что пришлось идти, хоть и с огромной неохотой. Оставалась маленькая доля надежды, что Бэксвелл меня пожалеет, но едва я пришла на полигоны, как она растаяла. «Наконец-то ты с нами, Десол! Будешь теперь наверстывать упущенное!» Кровожадно проговорил господин садист, а после согнал с меня столько потов, что, кажется, я даже похудела на два размера за один день. Впрочем, и это было не так страшно. Физкультура физкультурой, но рядом всегда занималась Саммер, Да и Драксис иногда приходил посмотреть на мои успехи. Это добавляло мне силы воли, хотя в такие моменты Бэксвилл начинал придираться ко мне в два раза больше. А вот взгляды Энзо, чей курс иногда тренировался вместе с нами, меня раздражали, но и это было терпимо. Тем более, что кроме него больше никто так не смотрел. Спустя пару недель Калеб Ситкис... Заляпал форму в какой-то неотмываемой жиже, и вся Академия переключилась на обсуждение того, как он с криками убегал от Гектора. Частично трансформировавшийся Альф молча клацал зубами, но Ситкиса так и не догнал. Видимо, как и я, Гектор не слишком любил физкультуру. И вот, наконец, наступило утро того дня, которого все ждали с таким нетерпением. «Даже я!» хотя меня больше интересовал отец и его история о моем странном даре, нежели сам бал. Первое, что услышала, даже толком не успев проснуться, это был стук в дверь. Когда Саммер открыла ее в комнату, словно маленький ураган ворвалась Камила, и вот именно тогда я до конца осознала всю важность предстоящего события. Если уж огневичка добровольно вскочила в такую рань, Значит, грядет действительно что-то невероятное. «Чего вы дрыхнете?» — возмутилась Ками, увидев наши заспанные лица. «Просыпайтесь, капуши! Иначе мы ничего не успеем!» «А разве бал начинается не через двенадцать часов?» — озадаченно уточнила Саммер. «Именно!» — вскинула указательный палец Камилла. «У нас совсем мало времени!» И понеслось. Сперва огневичка выгнала нас в душ, причем она хотела, чтобы мы пошли в общежитие боевиков, дабы не тратить драгоценные минуты, стоя в очереди. Но тут я с Саммер были дружно против. Осень подходила к концу, листва полностью опала, и хотя снег еще не покрыл землю, но морозец уже стоял знатный. А вот бегать с мокрой головой между корпусами, чтобы завтра утром слечь в лекарню, Мы как-то не хотели. После душа. Камила открыла свой массивный чемоданчик, который приперла с собой, вывалив на кровать всякие приспособления. Некоторые вроде магического выпрямителя для волос, действующего на силах огня и воздуха, я знала. Другие видела впервые. А о предназначении третьих я боялась даже подумать. Они выглядели скорее как орудия пыток, чем средства наведения красоты. — А это точно безопасно? — заикнулась Самер, разделявшая мои сомнения. — Не боись, зад не подпалю! — хихикнула Камила. К удивлению, действительно не подпалила, хотя пару раз мне казалось, что она к этому близка. Огневичка настолько кипела энергией, что только искры летели. Сразу после душа Ками заставила десять минут сидеть нас с какой-то мутной жижей на лице, от которой пахло откровенным болотом. Потом с другой жижей, на этот раз приятно благоухавшей цветами. После третьей маски нос вообще перестал воспринимать запахи, а я смирилась с неизбежностью бытия. Наконец, через пяток обтираний, кремов и прочей косметической лабуды пришла очередь причесок. И вот тут Камилла удивила нас по-настоящему. Спустя несколько часов кропотливой работы Наши волосы выглядели так, будто сошли со страничек рекламных брошюр «Лавок красоты». Черные кудри «Саммер» огневичка забрала в высокий пучок, подчеркивающий тонкую нежную шею эльфийки. Мне же заплела косу, причем, судя по ее толщине, каким-то образом увеличила густоту моей шевелюры минимум в два раза. Затем мы помогли самой Камиле. Себе она выбрала пышные локоны, что очень подходили к ее огненно-рыжему цвету волос. Далее пришел черед макияжа. — Вот видишь, еще столько времени остается, а нам нужно всего лишь накраситься, — проворчала я, зевнув. — лучше бы поспали. А — Снежинка, помолчи, если чего-то не знаешь. Погрозила мне Камила. Как оказалось, я не знала многого. Вместо того, чтобы просто подвести глаза и сделать чуть ярче губы, Ками порхала над нами, перебрав с десяток разных кисточек и не меньше сотни баночек. Что можно было делать так долго, я, если честно, не понимала. Хотя, судя по Саммер, Камила творила настоящее волшебство. Агневичка закончила за час до начала, и еще тридцать минут мы наряжались в платья, подбирали к ним украшения и восхищались друг другом. Как и сказала Камила, целого дня нам едва хватило на подготовку к балу. Перед выходом из комнаты я успела глянуть в зеркало и прямо-таки обомлела. Уж не знаю, где Ками этому научилась, но выглядели мы все втроем просто потрясающе. Кожа сияла, макияж и прически подчеркивали естественную красоту, при этом не бросались в глаза и не казались вульгарными. В таком виде было совсем не стыдно показаться и перед императором. Дерек уже ждал меня в факультетской гостиной, где сейчас столпилось множество студентов, собиравшихся на бал. На выходе даже образовалась небольшая пробка. Выглядел староста как... староста? Или как человек, пришедший устраиваться на работу. Брюки, рубашка, камзол. Все очень строгое, идеально отутюженное и какое-то доскрежето в зубах официозное. Впрочем, оно и понятно. Он ведь в первую очередь готовился быть представленным императору. «Чудесно выглядишь, Эйра!» Отвесив дежурный, но вполне искренний комплимент, Дерек подставил мне локоть. «Спасибо, Камила постаралась, а ты смотришься очень представительно!» «Благодарю! Я надеялся на такой результат!» «И вот уж не думал, что Камила умеет что-то, кроме как подпаливать чужие штаны!» «Эй-эй-эй! Дерек, попрошу!» Рядом возникла чуть отставшая Камилла. «Я ведь могу и тебе кое-что подпалить. А мы еще не опаздываем?» Это уже Саммер, под руку с Калибом Ситкисом. Причем парень довольно улыбался, то и дело кидая жадные взгляды в декольте эльфийки. Еще только узнав, с кем собралась идти на бал Сэмми, мы с Огневичкой громко и долго возмущались. Такой раздолбай, как Ситкис, не мог быть парой для нашей умницы-отличницы Саммер. Он вечно нарушал правила, а наказаний набрал столько, что отработка должна была длиться до конца учебного года. К тому же Калеб вечно отпускал пошлые шуточки и норовил заглянуть под юбку едва ли не каждой встречной девчонки. Но эльфийка стояла на своем, проявив удивительное упрямство и твердость, присущие всем эльфам и даже Ками. Не смогла ее переспорить, хотя очень старалась. В итоге мы просто махнули рукой. Ситкис так ситкис, лишь бы Саммер была счастлива. А Саммер, кажется, была. «Не боись, везде успеем!» К нам подошел Лео. «Камила, нам надо сейчас быстро расчистить дорогу, верно?» Гневичка кивнула и маленьким шумным вихрем врезалась в толпу учеников на входе. За собой она тянула Лео. Тот Калиба, и так по цепочке. В итоге уже спустя минуту мы вышли из общежития, связываться с Камилой или пытаться преграждать ей путь никто из сокурсников не стал. До Академии шли не особо торопясь. Благодаря Ками времени еще хватало, а в честь бала полчаса назад на всю Академию наложили защитный купол. Поэтому мы совсем не мерзли, в одних только платьях с голыми плечами. Возле фонтанчика к нам присоединился Гектор, и только сейчас я заметила, что и у него, и у Лео костюмы очень гармонировали с темно-зеленым платьем огневички. «Ну вот, теперь все в сборе!» улыбнулась Ками, хватая Альва под локоть. С другой стороны от нее устроился эльф. «А...» — вскинула палец я, с недоумением разглядывая это трио. — Что? — фыркнула Камила. — Мы уже не первокурсники. Нам перед императором не танцевать. К тому же, не могла ведь я позволить друзьям остаться без пары и чувствовать себя несчастными, ведь верно? Ты сама старательно отгоняла от меня всех претенденток, — хмыкнул Лео. — Ты сама заставила меня пойти на бал с тобой. «И заказала этот костюм», — флегматично добавил Гектор. «Ага, понятно, понятно». С пониманием покивала я. Да уж, Камила, как всегда, в своем репертуаре. Впрочем, едва ли хоть один из парней нравился огневичке больше, чем просто друг. Вообще, иногда я думала, что единственное, что ей нравится, — это поджигать все подряд. Так все вместе мы и добрались до дверей, ведущих в главный зал Академии. Впрочем, заглянуть внутрь мне не удалось. В коридоре стоял господин Бэксвилл, охранявший проход. «Гроуф, Десол, вам с партнерами вон туда!» Едва завидев нас, он махнул рукою влево. «Чармис, Альяго, Брокс, можете проходить». «Увидимся позже, девчонки!» На прощание Камила царапнула рукой воздух. «Дерек, береги снежинку, иначе я...» «Подвалишь зад». «Именно! Ситкес, это тебя тоже касается!» Раздав указания, огневичка скрылась за створками, а мы под строгим взглядом Бэксвилла проследовали в указанном нам направлении, оказавшись в довольно просторной комнате, что сейчас было битком набита народом. Говорили, что бал для первокурсников, а в итоге просто заперли нас, что ли? Я с недоумением повертела головой, пытаясь отыскать свободную скамеечку. Не нашла. Везде уже сидели разряженные девушки со всех возможных факультетов. От обилия духов кружилась голова. Когда соберутся остальные курсы, а приглашенные гости займут свои места, нас и поведут в зал. Пояснил Дерек, дернув ворот рубашки. Бедолаги, было явно жарко, да и мне признаться тоже. — И что будет потом? — поинтересовалась Саммер. Первокурсники станцуют, открыв бал. Затем начнется представление. — Ладно, значит, будем ждать, — вздохнула я. Ждать пришлось долго, не меньше получаса, за который и без того взволнованные первокурсники успели извести себя окончательно. Да уж можно было и не торопиться и зачем спрашивается Камила, — нам проход очищала наконец когда даже у тихой саммер начало кончаться терпение дверь распахнулась стройтесь подвое за мной шагом марш скомандовал Бэксвилл, сверкая своими желтыми глазами что ж если господин садист распорядитель танцев, Становится понятно, почему все проходили именно так. И даже несколько удивительно, что нас вместо ожидания не запихнули на полигоны, чтобы мы времени даром не теряли. Я хотела встать куда-нибудь в середку длинной очереди, но Дерек дернул меня за рукав, а Бэксвилл нахмурился и выдал. «Десол, вы с Кроссом идете первыми!» На мне тут же скрестились недовольные взгляды других, но я лишь пожала плечами. Мол, знать не знаю, и вообще это все Бэксвилл. Впрочем, кроме меня и Дерека, господин садист поменял местами еще несколько пар, следуя какой-то странной, только ему одному понятной логике. Дерек обернулся, прищурился и удовлетворенно кивнул мне, тихо пояснив. «У той эльфики с факультета» артефакторики, максимальный резерв. А вот тот парень-летун с боевого, на вступительных, с блеском продемонстрировал плетение круговой защиты Эйсхеродиккеса. Ты понимаешь, что это значит? Что у кого-то весьма своеобразные вкусы? Что перед танцем нас представят императору? Я оглянулась назад на длинную вереницу студентов и поморщилась. Похоже, снова придется ждать прежде чем получится ускользнуть к ребятам или Драксису. Впрочем, времени на расстройство не осталось. Мы преодолели коридор, Бэксвилл толкнул двери, и я, наконец, оказалась в главном зале. Сегодня он прямо-таки сиял. По стенам были развешаны яркие гирлянды, ленты и бумажные шары. Тут и там стояли цветы в высоких вазонах, наполняя пространство сладкими ароматами. В воздухе висели магические огоньки, сиявшие всеми цветами радуги, а прямо с потолка сыпались желто-красные листья. Не долетая до середины, они превращались в яркие искры, а еще тут было... Да много чего было. Короче, просто вау. Даже... ВАУ! Бэксвилл прошел сквозь весь зал и остановился. Прямо напротив нас располагался трон, где сидел... Ну, наверное, император. Стыдно признаться, однако как выглядит самый главный дракон объединенных королевств всех раз я прежде не знала. Ну, как-то не интересовалась. Впрочем, несмотря на разницу в возрасте, а император выглядел на сорок с лишним людских лет, фамильное сходство с ректором было очевидно. Правитель имел такие же светлые волосы, собранные в тугой хвост, яркие оранжевые глаза и густые брови. Рядом с троном императора располагались сидения размером поменьше. По левую руку от него устроился Драксис, Чуть дальше сидели прочие гости, родители первокурсников и просто знатные жители столицы, у которых хватило влияния сюда попасть. Справа, откуда мы вышли, толпились разодетые студенты других курсов, от нарядов которых ребило в глазах. Позади нашей цепочки располагалась пустующая сейчас сцена, а слева... Столы, ломившиеся от закусок, на которые я тут же кинула голодный взгляд. Правда, поесть, чувствую, удастся еще не скоро. Ведь Дерек угадал на все сто. Едва мы выстроились, как господин Бэксвелл с легким поклоном объявил. «Ваше императорское величество! Позвольте представить первокурсников Академии Гераклеона» главного магического учебного заведения нашей столицы. Почему-то я думала, что заведовать вот этим шоу будет Эйден. Ведь именно он ректор Академии. Но Драксис спокойно сидел рядом с отцом, лишь изредка наклоняясь и что-то шепча императору на ухо. Эйрвин де Сол, маг льда! «Первый курс факультета разработки ЧАР». Тем временем продолжил Бэксвилл своим хорошо поставленным командирским голосом. «Ее партнер Дерек Кросс. Дракон. Третий курс. Разработка ЧАР». Я вздрогнула от звука собственного имени и растерялась. «А дальше что делать?» Лучше бы мы эту церемонию репетировали, а не танец. К счастью, Дерек по-прежнему оставался собранным. Ира, поклонись!» Прошептал он и сам наклонил голову. Я присела в неуклюжем реверансе, подумав, что, наверное, зря так часто прогуливала уроки этикета. «Первый маг льда в Академии драконов!» Добродушно улыбнулся император. «Что ж...» «Я рад. Тебе тут нравится?» «Да», — ответила коротко. «Конечно, нравилось мне тут в основном из-за эйдана и друзей, а не из-за полигонов и дополнительных занятий, но не жаловаться же на это императору». «Чудесно. Вижу, ты выбрала в пару дракона. Рад лично повстречать вас, ваше императорское величество. Я всегда мечтал работать в дворцовой службе разработки чар». Почтительно проговорил Дерек. Как тебя зовут? Дерек Кросс. Я запомню. Что ж, рад познакомиться, Эрвин, хотя я и прежде много слышал о тебе от твоего отца и немного от Эйдана. Приятного вечера. И император кивнул, дав понять, что наше время закончилось. Да уж. Со стороны могло показаться, будто он довольно добродушный и миролюбивый дракон. Но его взгляд был холоднее, чем у снежного демона. Когда он смотрел на меня, я словно застыла, скованная страхом. Значит, император не так прост. Что тоже логично. Иначе как он смог бы управлять таким государством? Но стать его врагом я бы ни за что не хотела. «Твой отец знает императора?» — удивился Дерек, едва мы отошли, уступив место следующей паре. Выглядел староста довольным. Он получил то, что хотел. «Без понятия», — пожал плечами. «Мне об этом никто не сообщал». Но ну, тогда логично, что Драксис взял тебя в академию, переступив через себя. От просьб императора отмахнуться не так уж и просто» задумчиво пробормотал Дерек. Такая теория нравится мне немного больше версии с постелью ректора, но уверяю, я поступил в академию только благодаря боевому задору и умению находить выход из сложных ситуаций, ответила, оглядываясь по сторонам. Расслабляться пока что было рано. Первокурсников все еще держали отдельно от остальных, ведь впереди. Предстоял драконий танец. Впрочем, и долго ждать не пришлось. Нашей паре император уделил больше всего времени. Со следующими пятью перекинулся парой слов, остальным просто кивал и улыбался. Наконец представление закончилось и заиграла музыка. Поскольку мы с Дереком стояли первыми, нам и предстояло открыть бал. Как и показывала госпожа Диксис, мы вышли в центр зала, поклонились. Затем дракон взял меня за талию. К этому времени остальные успели занять свои места рядом, так что мы больше не приковывали всеобщее внимание. По крайней мере, я на это надеялась. Думать так мне было гораздо проще. Спустя пару минут поняла две вещи. «Во-первых, то, что я выбрала Дерека, было очень правильно. Скрупулезный и серьезный во всем староста подготовился к этому моменту. Он легко вел меня, его движения были уверенными и отточенными, и это немного расслабляло. А во-вторых, хвала всем богам, что госпожа Дикси сгоняла нас столько времени». То, что на репетиции казалось простым, в огромном зале сразу становилось сложным, но даже волнение теперь не могло сбить меня с ритма. Все движения этого танца были доведены придирчивой драконицей до автоматизма. Наконец музыка стихла, зал взорвался аплодисментами. Бексвилл объявил, что скоро будет представление, а пока можно перекусить, и все гости поспешили к столам. А я, наконец, смогла немного расслабиться.